«Это было слишком важное заседание, чтобы воспользоваться телесвязью, хотя бы защищенной», – решил Джозен Райл. «У вандинцев, возможно, есть способы перехватывать такую связь, и потому, поскольку Толи Мьюн имела дело с Таффом лично и могла понять его лучше, чем члены Совета, ее присутствие сочли обязательным, а ее неприязнь к гравитации несущественной». она спустилась на лифте на поверхность планеты. Она и не помнила, когда была там в последний раз, и аэротакси примчало ее в зал на верхнем этаже башни совета. Огромное помещение было обставлено со спартанским величием. В центре его находился длинный широкий стол заседаний в зеркальную поверхность которого были вмонтированы мониторы джозан райлл сидел на председательском месте в черном кресле с высокой спинкой над головой возвышался глобус сатлема выполненный в виде трехмерного горельефа начальник портом юмм приветствовал он ее в тот момент когда она пробиралась к свободному месту в конце стола на В Зале собрались власть имущие, малый совет, элита фракций технократов, высшие чиновники. С тех пор, как ее последний раз вызывали вниз, прошло, наверное, пол жизнииз. но то ли мюн регулярно смотрела программы новостей и сейчас узнала многих из присутствующих молодого советника по сельскому хозяйству окруженному своими заместителями помощниками по ботаническим исследованиям разработки нетраоркеана пищевой промышленности советника по войне и его головного тактика киборга администратора по транспорту хранителя банка данных и ее старшего аналитика советников по внутренней безопасности по науке и техники по международным отношениям промышленности командующего флотилии планетарного обороны, начальника полиции, все они безучастно кивали ей. К его чести Джзан Райл сразу отбросил все формальности. В течение недели вы изучали прогнозы тафа и образцы которые он нам представил обратился он к совету что вы скажете пока о них трудно судить с какой-либо степенью точности ответил аналитик банка данных возможно его прогнозы верны а возможно они основаны на ошибочных предпосылках я смогу судить об их правильности только тогда когда у нас будут несколько опытных насаждений скажем за несколько лет и То, что Тафф для нас клонировал растения и животные, все это ново для Саотлема. Пока мы не проведем с ним жестких экспериментов, не увидим, как они поведут себя в условиях Саотлема, мы не можем знать, насколько они нам помогут. Если вообще помогут, ставила советник по внутренней безопасности низенькая коренастая женщина, похожая на кирпич. Если вообще помогут, повторил аналитик. Вы слишком консервативны, вмешался советник по сельскому хозяйству. Он был самым молодым в зале, искренний и порывистый он сейчас улыбался так что казалось что его узкое лицо разорвется пополам у меня все отчеты просто восторжены сказал он на столе перед ним высилась целая горка информационных кристалликов один из них он вставил в отверстие своего монитора на зеркальной поверхности стола побежали строки текста это наш анализ того что он называет онни зерном объяснил советник невероятно просто невероятно полученный при помощи генной инженерии гибрид полностью съедобный полностью съедобные уважаемые советники все его части стебли вырастают до пояса как нео трава они очень богаты углеводами хрустящие довольно вкусны но пойдут главным образом на корм скоту как лось я дают отличный урожай зерна с меньшим процентом отрубей чем у на на пшеницы или с риса зерно удобно для транспортировки хранится вечно без замораживания не мнется и богаты белками а корни съедобные клубни но это еще не все и мне зерно растет так быстро что будет давать нам два урожая за сезон конечно расчетов у меня еще нет но я думаю что если мы посеем умни зерно на тех площадях где мы сейчас выращиваем надо пшеницу нео траву и с рис мы получим с них в три в четыре раза больше калорий должны быть и какие-то недостатки заметил джозан райл все это слишком хорошо чтобы быть правдой если это умни зерно так совершенно то почему мы о нем раньше не слышали то ведь не так же изобрел его за эти несколько недель конечно нет оно существует сотни лет я нашел упоминание о нем в банках данных хотите верьте хотите нет оно была разработана инженерно экологическим корпусом во время войны как пищи для военных зерно растет так быстро что оно просто идеально для таких условий когда ты не уверен соберешь ли то что посадил лично но у гражданских она так и не привелось считалось что она уступает по вкусу понимаете и «Не отвратительное и не неприятное, а просто намного хуже, чем старые сорта. Кроме того, оно очень быстро истощает почву». «Ага», – сказала советница по внутренней безопасности. «Значит, это своего рода ловушка». «Само по себе, да. Лет пять обильных урожаев, а потом бедствие». Но Тафф дает к нему в придачу удивительных вредителей, суперчервей и других аэраторов. Что-то вроде слизи или плесени, которая растет на умнезерне, не вредя ему, питаясь. Только вдумайтесь, питаясь загрязнением воздуха и различными отходами нефтехимии и восстанавливая и обогащая почву, он воздел к небу руки. Это невероятный прорыв! Если бы это сделали наши исследователи, мы бы уже давно трубили о победе. Что вы скажете о других вещах? Сухо спросил Джозен Рафф. на его лице не отразился энтузиазм младшего коллеги они почти такие же замечательные ответил тот океаны и «Нам никогда не удавалось получать с них приличный по сравнению с их размерами урожай калорий, а последняя администрация практически решила их рыбы, введя в употребление морские бороны. Таф дает нам десяток новых пород быстро размножающихся рыб, разнообразные виды планктона». Советник пошарил перед собой рукой, нашел еще один информационный кристалл и вставил его в отверстие. «Вот этот планктон». Он, конечно, засорит морские пути, но 90% грузов у нас перевозится по суше или по воздуху, так что это не важно. Рыба быстро на нем расплодится, и в благоприятных условиях планктон покроет моря слоем толщиной до 3 метров, как огромный серо-зеленый ковер. «Достаточно тревожная перспектива», — заметил советник по войне. «А он съедобный? Я имею в виду для людей?» «Нет», — улыбнулся советник по сельскому хозяйству. «Но когда он будет отмирать и разлагаться, он послужит прекрасным сырьем для наших пищевых фабрик, когда кончатся запасы нефти». В самом дальнем конце стола Толи Мьюн громко рассмеялась. Все головы повернулись к ней. «Черт возьми!» — воскликнула она. все-таки он дал нам хлеба и рыб планктон не совсем рыба заметил советник если он живет в этом паршиломом океане то он для меня все равно что рыба хлеба и рыба переспросил советник по промышленности продолжайте доклад нетерпеливо сказал джозан райл что еще еще был съедобный лишайник который мог бы расти на самых высоких горах и и другой лишайник, выживающий даже без воздуха при жесткой радиации. «Это все равно, что новые кладовые», – заявил советник по сельскому хозяйству. Только не придется тратить десятилетия и миллиарды калорий на формирование почвы. Еще были паразитические съедобные лозы, которые наводнили бы Саотлэмские экваториальные болота и постепенно вытеснили местные ароматные ядовитые растения, растущие там в изобилии. Еще было зерно под названием снежный овес, которое можно сажать в тундре. Тоннельщики, способные расти даже под ледниками и давать маслянистую ореховую массу. Еще были генетически улучшенные породы скота, домашние птицы, свиней и рыбы. Новая птица, которая, по словам Тафа, уничтожится от лэмских насекомых-вредителей. И 79 разновидных съедобных грибов и грибков, которые можно выращивать в темноте подземных городов на подкормке из человеческих отходов. И когда советник закончил доклад, наступило молчание. «Он победил!» — сказала, улыбаясь Толем Юн. все остальные ждали что скажет джозан райл но ей это это дипломатия ни к чему он сделал это черт возьми этого мы не знаем возразила хранитель банка данных мы можем получить надежную статистику только через несколько лет добавил аналитик может быть это ловушка предостерег советник по войне необходима осторожность до да какого черта воскликнула то ли юн так доказался что... начальник порта резко оборвал ее джозан райл то ли мюн замолчала и она никогда не слышала, чтобы он говорил таким тоном. Все остальные тоже посмотрели на него. Джозен Райл достал носовой платок и вытер под со лба. Хейван тафф доказал, что ковчег имеет для нас такую ценность, что мы ни в коем случае не должны упускать его из рук. час мы обсудим то как нам лучше его захватить чтобы человеческие жертвы и политические последствия были минимальными Д джозан райл предоставил слово советнику по внутренней безопасности толи юн молча слушал ее доклад а потом дискуссию спорили о тактике о том какую следует занять дипломатическую позицию как эффективнее использовать биоз звездолет какой департамент должен за него отвечать и что сказать корреспондентам. дискуссия грозила затянуться на полночи но джозан райл твердо заявил что перерыва не будет пока все вопросы не будут решены до последней точки заказали еду послали за записями вызвали а затем отпустили помощников и специалистов джозан райл распорядился чтобы им не мешали ни под каким предлогом то ли мьюн все слушала наконец она неуверенно поднялась на ноги прошу прощения сказала она это и это все проклятая гравитация я к ней не привыкла где здесь ближайший ту туалет конечно начальник порта ответил Д джозан рай в коридоре налево четвертая дверь спасибо поблагодарила толя мьюн пошатываясь она вышла из зала а остальные продолжали говорить через дверь ей были слышны их приглушенные голоса в коридоре стоял один охранник она кивнула ему и ускорив шаг свернула направо. тогда тот остался далеко позади то лиьюн побежала на крыше она села в аэро такси к лифту ряхкнула она и побыстрей она показала водителю свой приоритетный значок поезд вот-вот готов был отправиться свободных мест не было то лимьюн подошла к одному из пассажиров звездного класса на паутине авария сказала она мне срочно нужно вернуться по Подъем был рекордно быстрым, потому что она как-никак была ма-паучиха. В паучьем гнезде ее ждал транспорт, готовый в мгновение ока доставить ее к себе. Она вплыла в комнату, запечатала дверь, включила связь, закодировав передачу изображения своего заместителя, и попыталась вызвать Джозена Райла. «Извините», — с кибернетическим сочувствием ответил компьютер. «Он на совещании. Сейчас его нельзя беспокоить». «Хотите что-нибудь передать?» «Нет», — сказала она. С бригадиром на ковчеге она связалась под своим собственным видом. «Как там у вас дела, фракер?» Он казался усталым, но ради начальника порта изобразил на лице улыбку. «Отлично, мам!» – ответил он. «Сделано около 91%. Через 6-7 дней всё будет закончено, и тогда останется только уборка». «Ваша работа закончилась!» – сказала Толя Мьюн. «Что?» – изумился бригадир. «Таф нам всё наврал. Он мошенник, чёрт бы его подрал, и я отзываю рабочих!» «Я не понимаю!» – сказал Кибер. «Извини, Фракер, подробности пока в секрете. Ты же знаешь, как это бывает. Вы должны уйти с ковчега. Все!» «Паучки, киберы, охрана. Все. Даю вам час. Потом я приеду, и если увижу на этой развалюхе кого-нибудь, кроме Таффа и его вредителей, я отправлю их кишки на кладовые быстрее, чем они успеют произнести «Стальная вдова». «Понял?» «Да-да!» «Я сказала сейчас же!» Отрезала Толим Юн. «Пошевеливайся, фракер!» Она очистила экран, набрала код особо важно и последний нужный ей номер. К ее ярости... Таф распорядился чтобы его не беспокоили пока он отдыхал 15 драгоценных минут ушло на то чтобы найти правильное сочетание слов которое убедило бы идиотскую машину в том что дело не терпит отлагательства сказал тав когда перед ней наконец-то появилось его изображение он был одет в нелепый восистый халат подпоясанные на солидном животе чему я обязан исключительным удовольствием говорить с вами ремонт на 99 процентов завершён все с «Самое важное сделано. С остальным вам придется смириться. Мои паучки сейчас уходят на паутину очень быстро. Они уйдут все. Ну, сейчас уже через сорок с небольшим минут. После этого вы должны покинуть порт, Тафф». «Несомненно так», — сказал Хэвлен Тафф. «У вас все готово к вылету в космос», — продолжала она. «Я видела рабочие документы. Док, вы, конечно, поломаете, но сейчас некогда его разбирать. К тому же, это небольшая плата за то, что вы сделали». улетайте из нашей системы и не оглядывайтесь если не хотите превратиться в соль черт возьми я не понимаю сказал хайланд та то ли мюн вздохнула и я тоже таф я тоже не спорьте со мной и готовьтесь к котлету могу ли я заключить что ваш высший совет все мои скромные предложения подходящими для решения вашего кризиса и я признан победителем она застонала ага, да если вам так хочется это слышать да замечательный вредители чудесное умни зерно плесень просто потрясающая вы умница просто гений а теперь поторопитесь ставки А то кто-нибудь вздумает задать старой хворой паучихе какой-нибудь вопрос и все заметят что меня нет ваша спешка привела меня в замешательство сказал тав спокойно сложив руки на животе и пристально глядя на начальника порта то стиснув зубы проговорила то ли юн вы выиграли это чертова пари но если вы не проснетесь и не запляшите как на сковороде то потеряете свой корабль поторопитесь и черт возьми что мне по буквам что ли повторить предательство та насилие обман сейчас в эту минуту высший совет сатлема в подробностях обсуждает как захватить ковчег избавиться от вас и под каким соусом это лучше подать теперь понятно как только они покончат сговорей а это будет скоро они отдадут приказ и на вас набросятся офицеры безопасности с нервоп пистолетами «Сейчас в паутине стоят четыре корабля класса «Протектор» и два дредноута флотилии планетарной обороны, и если они поднимутся по тревоге, вы даже не успеете улететь. А я не хочу, чёрт возьми, чтобы от космического боя сгорел мой порт и погибли мои люди». «Понятное чувство», — сказал Тафф. «Я немедленно начну программирование отлёта». «Однако остается одно маленькое затруднение». «Какое?» – спросила она, просто горя от нетерпения. «У вас остается паника. Я не могу покинуть Сат-Лэм, пока мне ее не вернут». «Забудьте об этой паршивой кошке!» «Выборочная память не входит в число моих достоинств», – сказал Тафф. «Свою часть нашего договора я выполнил». «Вы должны вернуть панику, иначе нарушите договор». «Да не могу я!» В ярости воскликнула Тори Мью. «Каждая муха, каждый червяк, каждый паучок на станции знает, что эта чертова кошка наша заложница. Если я сяду на поезд с паникой под мышкой, ее заметит кто-нибудь обязательно заинтересуется. Будете ждать свою кошку, рискуете потерять все». «И тем не менее», — возразил Хевлен Тафф. «Боюсь, мне придется настоять на своем». «Черт, вы вас подрал!» ругалась с Толемью и одним яростным движением пальцев очистила экран.